Глава двадцать шестая. Генералы. Мне снова надевают на голову мешок, ведут темными коридорами. А может, не коридорами, а просто тут наступила ночь. Летел я десять часов, и день уже закончился. А в новом Карфагене начался новый, и вечером должны выносить окончательное решение по Карталонии. А еще я чувствую что-то дрянное, нависшее гильотиной, и это никак не связано с моим положением. Что-то произошло сегодняшней ночью, и мне никак не узнать, что именно, ведь с новым Карфагеном нет связи. Потом меня заводят во флайер, я этого не вижу, но чувствую. Щелкают кнопки, жужжат приборы, шумно дышит пилот. Который час, спрашиваю я, замирая в ожидании ответа, но картолонцы молчат. И я продолжаю. Сегодня вечером пунийцы нанесут ядерный удар по Карталонии. По местному времени это будет утро. Полагаю, у нас осталось часов восемь. Я могу остановить процесс, но мне нужно поговорить с генералом, не откладывая беседу на утро. И снова молчание. раб заботится об имуществе своего господина лающим голосом говорит сбоку предположительно с кресла штурмовика в детстве мне попалась потрепанная книга о животных разных частей света в северной каталонии обитали койоты так я мысленно и нарекаю говорящего ведь с мешком на голове его характеристики не считать нет у меня другой интерес а именно низвержение культа ала Все иноверцы, в том числе вы, почитающие Кутырастана, мои союзники. Если вы доставите меня к генералу сразу же, а не отложите нашу встречу на утро, поверьте, он будет вам благодарен. Поговори мне тут, восклицает Кайот, но в его голосе сквозит сомнение. И в новом Крафогене раскол Гамелькар-Баетарг планирует принести карталонию в жертву во славу Вала. Тогда он станет наместником Бога на земле, и его будет не остановить. Эзер Гискон, почитающий отколовшуюся от культа танит, пытается его остановить. Курирующие ваш край барки готовы на диалог и уступки. От вас потребуется пообещать пунийцам что угодно, а потом сделать по-своему. Вот мой интерес не позволить крови пролиться. Щелкнув языком, койота смехается. «Красиво говоришь, пони, складно, но нет вам веры». «А это не тебе решать», — низким грудным голосом возражает, видимо, пилот. «Генерал не просто так велел всех прибывших чужаков доставлять к нему». «И где эти чужаки? Украшают колы на потехе публики?» «Говорят они на понятном языке, значит, специально для меня. А может, кто-то просто не знает родного». После ядерных ударов по публике, поверьте, будет не до потехи, вмешиваясь в беседу. Если суждено мне попасть на кол, так тому и быть, но я должен попытаться предотвратить трагедию. А дальше все равно смерть, так что особой разницы нет, будет это кол или радиация. И еще Новый Карфаген населяет множество порабощенных народов. По очень малая часть обитателей. «И какой же твой интерес?» — не унимается кайот. «Что тебе пообещал хозяин?» «Я не пунец, я трикстер. Мой бог Шахар. Вот мой интерес». «Не слышал о таком, — гудит пилот. А ты откуда знаешь о нашем Которостане?» «Вижу, кто кому поклоняется. Много чего вижу. Боги наделили меня необычными способностями». Пилот обращается к штурмевику кайотову. — Для пунийца он слишком хорошо осведомлен о нас. Ты не находишь? А вдруг он не врет? — Предлагаешь дергать генерала в полодиннадцатого ночи? Как ты себе это представляешь? Срочно бросаете ваши дела, мы поймали пунийца. Думаешь, он тебя поблагодарит? — А и пох. Если чужак прав, нас ждет тяжелое время. Возможно, мы не выживем. Выживите, — говорю я, — есть и штаб в горах подальше от зекурата, но будет радиоактивное заражение, многие растения погибнут, начнется голод. Пунийцы нанесут удары по стратегическим объектам, в первую очередь по оружейным заводам и тем, что клепают технику. Несколько десятков лет и вы, те, кто выживет, скатитесь в варварство. Они придут и возьмут вас голыми руками». «Еще одно слово, чужак, и я тебя выбью зубы, чтоб заткнуть поганый рот!» «Заткнись, Кне», — рявкает пилот. «Он говорит правду. А тебе она не нравится, вот ты и бесишься. Но генерал потому и главный, что оценивает события объективно, а не исходя из того, нравятся они ему или нет. И я свяжусь с ним. Ответственность беру на себя». Приятно слышать разумного человека. Надеюсь, людей эвакуировали из декуратов, спрашиваю я. Очень хочется облегченно выдохнуть, но понимаю, что еще рано. Доносится возня и с моей головы стягивает мешок. Жадно вдыхаю насыщенный кислородом воздух, оглядываюсь. В салоне флаера три человека, похожие друг на друга. Круглолицые, черноволосые, и черноглазые, смуглые, Только пилот, сет и коротко стрижен. Штурмовик, угрожавший мне, молотый худ, он часто моргает, у него дергается глаз. Третьему члену экипажа тридцать один год, у него красные от недосыпа глаза, он устал и в беседу не вмешивается. Спасибо, обращаясь к пилоту, он занимает свое место, переключается на ручной режим управления, отвечает. Территория Кардалони поделена на шесть участков. Наш подчиняется генералу Тенксватуа. Он предположил ядерные удары и перенес всю технику и военных подальше от зекуратов и заводов. Мирному населению тоже предложено эвакуироваться. Северные генералы не верят в ядерные удары, то есть сомневаются, что пунийцы на это пойдут. У них сведения, что вам не до того, потому на севере зекураты полны народу. У нас даже электричество чинить не стали, но многие все равно остались дома. Те, кто не знает, что такое ядерный удар. Повезло, что буду говорить с самым здравомыслящим генералом. За иллюминаторами чернота, куда мы летим, неизвестно. Пилот зовут его Оренко, больше не говорит со мной, сосредотачивается на управлении, и мы куда-то снижаемся. Койот связывается со штабом, перебрасывается с диспетчером пару в на Круталонском, а я понимаю, что в эти секунды решается судьба мира, и она будет зависеть от генерала, который даже не подозревает, какая на нем ответственность. Время будто бы останавливается, плавится и медленно застывает, а я как мошка в том генгатаре, который когда-то был смолой. — Сказали о тебе, — говорит Орэнк, не глядя на меня, — жду ответ. Замираю, сжимаю сведенные за спиной кулаки. Таанит сказала, что здесь не поможет мне, Шахар тоже бессилен, но все равно мысленно обращаюсь к ним, прошу повлиять на генерал. Трещит динамик, обрывая мои мысли, и оттуда льются непонятные слова. Орэнк слушает, катая желаки на скулах, что-то резко отвечает. Неужели не получилось? И к нему не прислушались. Хотя на что я надеялся? Кто я такой? «Снижаемся», — говорит пилот, обращается ко мне. «Генерал примет тебя в полдвенадцатого, сейчас у него совещание». Закрываю глаза и шумно выдыхаю. Сделан маленький шажок к цели. Осталось без способности убедить генерала в своих словах, а это будет ой как непросто. перспектива сесть накал все еще остается самой реальной